Глава вторая. После учебы дороги ведьмы из бедной семьи и красавца-боевика, как водится, разошлись. Она отправилась на бесплатную практику в королевскую аптеку, а он, следуя традиции, в королевский гвардейский полк. Работы хватало обоим. Агата целыми днями полола, рыхлила, поливала и подпитывала магии растения в огромном аптечном огороде. Потом их же собирала, обрабатывала и сушила, чтобы старшие аптекари готовили зелья для королевского госпиталя. Зимой практикантов, отрабатывающих свое обучение, переводили в такие же огромные королевские оранжереи. Возле самого королевского дворца красовались изящные стеклянные сооружения, наполненные экзотическими цветами и фруктами. А за городом тянулись утилитарные коробки, полные лекарственных трав, мхов и даже грибов. И работы в королевских оранжереях всегда хватало, ведь его величество разумно сохранил монополию на аптечные лекарственные средства за собой. Агата отлично понимала, как возмущались этому факту преподаватели в школе. Ворчали, что теперь ушедшему на покой магу или ведьме даже аптеку не открыть. Но все оказалось совсем не так. Королевские аптеки были устроены в каждом районе города. Из расчета одна аптека на две сотни домов. И цены везде были одинаковые. Правда и набор зелий самый простой: противопростудное, противоспалительное, антисептическое для ран и противозачаточное для женщин. Еще в королевских аптеках продавались бинты, корпия, наборы трав для заваривания и мази от ревматизма и кожных высыпаний. Вроде бы простой набор, но его хватало и для беднязских кварталов, и для роскошных особняков. А вот за зельями посложнее приходилось идти в лавку ведьмы или мага. Сообразив, что их нисколько не лишили выгоды, маги и ведьмы расслабились и даже стали поддерживать королевские аптеки, сбывая за бесценок избыток простейших зелий. А королевская семья благодаря этим аптекам организовала тысячи рабочих мест по всей стране. Ведь травы нужно было выращивать, зелья готовить, паковать и продавать. Да и в целом население стало здоровее, потому как в провизоры королевских аптек шли выпускники школ магии и ведовства, отрабатывающие королевскую стипендию. У боевого мага, угодившего в гвардию, тоже хватало хлопот. Конечно, его также гоняли с поручениями, как самого молодого. Плюс изрядно выматывали на полигонах, а через полгода отправляли «набираться опыта» в гарнизон на границе. И надо же было такому случиться, что на тихий военный городок напали спятившие после очередного шаманского воззвания степники, и молодому магу пришлось отбиваться, используя все знания и умения. А потом были дни ожидания подмоги в городе, полном раненых и убитых. Вот когда Делейн поблагодарил Агату за науку. Он ходил в охранение вместе с солдатами ночью и дежурил в лазарете вместе с лекарями днем. Единственный в городе боевой маг разбирался в травах, умел наложить отвод глаз и так затейливо проклясть обыкновенную нитку, что, наткнувшиеся на нее степняки, улепетывали быстрее своих коней. Через два года заматеревший маг вернулся в столицу, сдал экзамен на звание магистра и снова отправился на границу, только уже в другую сторону, к Северному морю. Там он научился охоте на крупную рыбу и морских животных, привык пить не только легкое вино, но и крепкую можжевеловскую водку. Затыкать раны мхом, бинтовать полоской выделанной кожи и материться на всех пятнадцати наречиях побережья. Все это время Крис Пенделейн не забывал старую подругу. Регулярно писал. Присылал мешочки сначала южных, потом северных трав. Просил рецепты и простенькие ведьмовские наговоры, которые неплохо работали даже у мужчин-магов. Агата переписки тоже радовалась. Послания от Криспина разбавляли ее унылое существование в общежитии для практикантов и придавали некоторый шарм ее одиночеству. Соседки по комнате были уверены, что Криспин ее жених, но как только она отработает положенные пять лет, он вернется в столицу, и они поженятся. Ведьма не разбивала иллюзий соседок. Зачем? Она отлично знала, что никто не позволит Криспину жениться на незнатной девице, пусть и ведьме. Поэтому она изначально смотрела на него, как на друга, и максимум, что позволяла себе – любоваться им, как произведением искусства. Когда Агата отдала все королевские долги и очутилась за порогом королевских оранжерей с дипломом в руках и разрешением на работу ведьмы, Криспин волей судьбы вернулся из очередного гарнизона и собирался поступить на службу в посольский отдел королевской канцелярии, узнав о том, что подруга, наконец, свободна или никому не нужна. Он развил бурную деятельность, и через несколько часов Агата получила место королевского аптекаря в престижном районе столицы. На радостях она даже подпрыгнула на месте, чем несказанно изумила Криспина. "Эй, подруга подруга!» Ласково-насмешливо сказал он. «Кажется, у нас появился повод отметить!» Агата не возражала. Они отправились в небольшую кофейню, в которой еду подавали вкусную и много, а цены не особенно кусались. Там они вкусно пообедали, не отказывая себе в сладостях и деликатесах, а под конец трапезы Делейн заказал бутылку вина, подозрительно косясь на ведьму. Эй, друг! Она скопировала его ласково насмешливый тон. Ты же не думаешь, что студенты и работники королевских оранжерей не умеют делать самогонные аппараты? Я уверен, что зельевары прячут самогонные аппараты на каждом этаже, отозвался боевой маг. Но я ни разу не видел тебя пьяной. Да если подумать, я вообще ни разу не видел, чтобы ты пила спиртное. Агата вздохнула, поморщилась и призналась. Мне не нравится вкус крепкого алкоголя, потому что меня постоянно усаживали за перегонный куб, чтобы следить за изготовлением настоек и спиртовых растворов. Преподаватель уверял, что я такая страшная, что ко мне не подойдет с уговорами ни один трезвый студент. А если ты помнишь технологию... В 40% случаев качество настойки проверяется на вкус, так что я с первого курса выпивала не менее стакана спирта в день, два-три раза в неделю. Криспин поперхнулся, произвел в голове подсчеты и пораженно уставился на ведьму. — Но как? Как ты не спилась? — Ну я же ведьма, — фыркнула Агата. Я быстро сообразила, какие могут быть последствия, залезла в учебники, и поискала информацию. Когда нашла, сварила зелье, ускоряющее ферментацию и расщепление алкоголя. Плюс научилась варить такие средства от похмелья, что у меня закупались все старшекурсники перед любой гулянкой. Делейн только покачал головой и разлил по бокалам легкое розовое вино. «Удивительно, почему магистра, усадившего первокурсницу к перегонному кубу, до сих пор не уволили?» «Почему не уволили?» – дернула плечом ведьма. «Уволили?» Как только я закончила учебу, анонимная жалоба, расследование и выплаты пострадавшим. Я доказала его умысел в суде и получила компенсацию. Еще год-два, и мне хватит денег на мою мечту. — Вот ведьма! — восхитился Дулейн, поднимая бокал. — Но почему ты мне об этом не писала? — Да зачем тебе нужно было это знать? — усмехнулась Агата, пробуя нежное вино с ароматом розовых лепестков. «Я всегда говорила тебе, что хочу свою ведьмовскую лавку, а ты всегда хотел быть боевым магом. Мы оба идем к своей мечте». «Тут ты, пожалуй, права». Криспин крутанул в руках бокал и предложил. «Пойдешь работать ко мне?» «Мой новый начальник оценил мой опыт и пожелал принять в штат ведьму». «Нет». «Почему?» Криспин даже обиделся. «Сам посуди». Агата улыбнулась ему с почти материнской нежностью. Очень уж голубоглазый и светловолосый красавец напоминал сейчас обиженного отказом ребенка. Я не богата, не за мной не стоит род или хотя бы семья, с которой стоит считаться. Сначала меня будут просто использовать как полезный винтик в колесе, а потом при малейшем удобном случае подставят, чтобы освободить место племяннице, любовнице или тупенькой дочке. Не хочу. Делейн даже плечами передернул, так сухо и логично Агата обрисовала перспективы. «К тому же!» Тут девушка остро глянула на него своими темными глазами, и боевой маг, многое повидавший в жизни, потупился. «Твоя семья постарается стереть меня с лица земли, как только я появлюсь на горизонте. Мне хватило одного визита твоей маменьки в школу». Криспин только вздохнул и одним глотком допил свой бокал. Эта история произошла на третьем курсе. Студенты к тому времени уже обвыклись с учебой и вовсю начали заводить интрижки. Даже пару свадеб сыграли, потому как невесты оказались в пикантном положении. И вот в этот самый период семья решила его женить. На перспективной девочке, как водится. Криспин пообщался с потенциальной невестой пять минут и понял, что не выдержит это, Рядом с собой следующие 20 лет. Поэтому довольно резко заявил отцу и матери, что в данный момент времени его больше интересует учеба. Родительница не поверила. Появилась в школе. Разговорила кого-то из кружка воздыхательниц сына. И заявилась в комнату Кагате с требованием оставить ее сына в покое. Подробностей ведьма боевому магу не рассказывала, но попросила оградить ее от общения с родней, если он не желает каждый день ампутировать себе хвост, да еще добавила, что это было мерзко, и ему придется разориться на лучшее душистое мыло, чтобы искупить вину. Мыло Криспин купил без вопросов, потому что мать с отцом навсегда отстали от него с женитьбой, но вину перед Агатой ощущал все равно. В общем, после той короткой встречи они вновь пошли каждой своей дорогой. Делейн начал делать карьеру при дворе, а ведьма быстро разобралась, что в дорогом районе, в королевской аптеке, охотнее купить зелья из-под прилавка, чем со стойки, и стала этим пользоваться. Ничего противозаконного. Те же зелья, но в ведьминской упаковке и по тройной цене. Кстати, правил такими продажами Агата на самом деле не нарушала. У нее была лицензия на изготовление и продажу ведьминских снадобий, а для соблюдения приличий она просила покупателей подойти к задней двери и сама выносила им товар. На королевской службе прошло еще три года. Не так-то просто накопить на свою собственную лавку в столице, полный соблазнов. Но Агата старалась, а Криспин подругу не забывал. Периодически сваливался на нее, как снег на голову, не забывая, впрочем, и гостинцы. То принесет коробку шоколада из дорогой кондитерской, то упадет на крыльцо с кровавой раной во искрящих заклинаний. Каждый раз ведьма оперативно штопала приятеля, виртуозно матерясь на латыни. А маг постановал и обязательно отдаривался сувениром. Среди любимых подарочков Агаты были пузырек с ядом Василиска, шкурка каменного варана и целый мешок надкрыльев златницы. Она всегда подставляла плечо, выслушивала, утешала, перевязывала, а потом закрывала дверь, когда он уходил, и не позволяла себе плакать никогда.